Глава вторая. Сначала Сили даже не поняла, кто это там брёл по холму, но вскоре увидела отталкивающую физиономию, очень похожую на брёкву, да ещё и с массой наростов. Казалось, глаза человека пронизывали вас насквозь. Да, это согбенное существо было Гриммером. Сили робко присела при его приближении и пригласила старика войти. Гриммер был из рода Тенгеля и Ханны. Однако он покачал головой, а дед Гримор был плохо. Его одежда была словно соткана из плесени и паутины. Хриплым голосом он произнес. «Ханна послала меня. Ей надо поговорить с вами. Со всеми». «Спасибо», — сказала Силия. Холодный липкий страх заполнил все ее существо. «Мы придем». «Она позвала только вас», — быстро добавил старик. «Да, конечно». Ведь матушка Ханна больна, и, наверное, не встаёт с постели. Тенгели с дагом ушли в лес за дровами, они могут вернуться в любой момент. А нам с девочками надо бы переодеться. Не хотите пока присесть и перекусить немного, а потом пойдём вместе. Отвратительное существо кивнуло и удивлённо взглянуло на Сили. Ты меня приглашаешь войти? говорил его взгляд. Меня ещё никогда не звали в дом. Конечно, конечно. Бормотаон, неуверенно входя и внося с собой ужасное зловоние, Силе прикрикнула на девочек, и те побежали в спальню одевать воскресные передники, эти жалкие фартуки, скрывавшие ещё большее убожество повседневного платья. Силе выложила на стол всё самое лучшее, хотя их самих жестоко мучил голод. Еды было немного: пиво, лепёшки, испечённые из последних их зёрен, что тщательно подбирались с гумна. Козий сыр и драгоценная морожка, которая береглась с осени. Гримор не стеснялся, его чавканье разносилось по всему дому. Силия поспешила к девочкам, они уже оделись и причесались. «Идите, поговорите с ним», — сказала Силия торопливо. «Но «Ну, ни слова ни о том, как он одет, ни об этой воне. Поняла, Лив? Справишься, Суль?» «Ага, я с ним давно знакома», — по-взрослому ответила Суль. На это мне хорошо известно, горько подумала Силия. Наконец пришёл Тенгель, и всё стало намного проще. И вот они уже идут за Гриммером, довольно топающим впереди. Дак не ожидал, что они пойдут в гости, и чуть было всё не испортил. Мальчик был чистюлей и терпеть не мог грязь и вонь. Но когда он хотел отпустить что-то по этому поводу, Тенгель поспешно закрыл ему рот рукой. Постепенно Дак привык к внешнему виду Гриммера, но старался держаться как можно дальше от старика. Ханна встретила их лёжа в кровати. Сили заметила, что она сильно постарела, хотя в доме было полутемно, огонь горел не ярко. Наконец время победило эту старую калдонию. Она была на одно поколение старше своего племянника Гриммера и на два Тенгеля. Сили даже обрадовалась, что комната была так плохо освещена. На отвратительного гримера можно было смотреть только с содроганием, а Ханна была раз в 10 ужаснее. Да, здесь действительно властвовало наследие Тенгеля Злого. Наконец-то, резко произнёс старуха. Я думала, вы уже никогда не придёте. Ханна, сили покормила меня, возбуждённо сказал гример. Он был так потрясён, что чуть не плакал. Не, там всегда накормят, прошептала Ханна. Я ела там много чаще, чем ты. Вот когда, например, помогала Силии рожать. Да уж, я видела, как хорошо они живут. Можешь не сомневаться». Поддержав таким образом свой престиж, она обернулась к гостям. «Тенгель, дурачок, но почему вы не уехали вместе с Элдрид?» Ханна была единственной, кто относился к ужасному Тенгелю, как к мальчишке. «Думаешь, нам стоило уехать?» Невозмутимо спросил он, совсем не удивившись. Ты же знаешь, что вам надо было так поступить. И Суль знает. Дети молча стояли у двери. Дагу тут не очень нравилось. На всем лежала печать запустения и уныния. «Я колебался», — ответил Тенгель. «Слишком много зла ожидает нас там, в большом мире». «Ты всегда был глупцом», — фыркнула Ханна. «Все пытаешься что-то выгадать. Никто из нас не может позволить себе быть добрым. А ты о чем думаешь, хотела бы я знать». Мы должны бороться за свою семью. Послушай, что я тебе скажу. Ханна придвинулась ближе. Ты же понимаешь, что я имею в виду. Я знаю, ты рассказала о своих опасениях. Это было мудро. Готовься к отъезду, Тенгель. Не колеблясь. Тенгель постоял некоторое время молча, лицо его ничего не выражало. А вы, матушка Ханна, а Гример. Мы уже старики, а вот твоя жена и дети «Подойди ко мне, Силия!» В этой маленькой тесной комнатке была своя особая атмосфера. Словно в каждом углу расположились духи и наблюдали за ними, как будто кто-то плакал и сожалел о зря прожитой жизни. Силия заставила себя подойти ближе к кровати с лежащим на ней мерзким существом. Какая бы она ни была, но ведь именно Ханна спасла жизнь ей и новорожденной дочери. Об этом нельзя забывать. Колдунья приняла ее руки в свои слабые ладони. «А теперь о тебе и о твоих детях, Силия. Они... они были... тьфу ты, забудь об этом! Но подгоняй этого ленивца, своего мужа, он должен как можно скорее увезти вас из долины!» И, понизив голос, продолжала. «На этот раз я ничем не смогу помочь вам!» Силия кивнула. Ханна знала и об этом. «Да, конечно, Ханна всегда знала все». Силе лежала руки старухи и громко спросила: "Почему ты считаешь, что мы должны покинуть долину?" Ханно взглянула на Тенгеля. "Разве ты не знаешь почему?" "Нет", ответил он, "но я чувствую страх". Старуха кивнула. "Я знаю больше. Я чувствую, что один из людей льда попал в хорошую передрягу, в нечто ужасное". "Хеминг", тихо спросил Тенгель, "именно этот жалкий Хеминг?" Его надо было прикончить, когда он ещё лежал в пелёнках. А Хеминге много лет ничего не было слышно. Все думали, что он живёт где-то далеко-далеко или уже давно умер. Да, но ты действительно считаешь, что опасность так велика? Староха нетерпелиоки вно. Разве я не позвал вас сюда? Что-то мне говорит, что вам надо торопиться. Ладно, я подумаю. Только думай быстро, быстро. А теперь пусть твоя дочь, или точнее, дочь твоей сестры Суннивы, Суль, побудет со мной. Я хочу поговорить только с ней. «Матушка Ханна», — строго сказал Тенгель. «Не лезь не в свое дело!» — пронзительно закричала старуха так, что Мороз продрал по коже. «Подумай только, что с таким славным девчонком приходится общаться с такими глупцами. Уходи и позаботься о моей крестнице, маленькая Лив Ханне». Тенгель сдержанно попрощался. Они с Ханной никогда не могли договориться. Старуха была настоящей каудуни и всеми силами стремилась сохранить наследство злого духа. Тенгель был совсем не похож на Ханну, и хотя проклятие Тенгеля злого не обошло стороной его, он делал всё возможное, чтобы подавить его в себе. Сили наклонилась и поцеловала старуху в вьючащую щёку. Увидев, что глаза Ханны ярко блестели, эти дети сказал Гример и попрощался с ними. Соль скоро вас догонит. По дороге домой Сили сказала. Сердце кровью обливается. Твоё беспокойство передало и мне, Гример. Я же ничего о нём не знаю. Он всегда был в тени Ханны, и только сегодня я увидела в нём живого человека. Мне его очень жаль. Нет, не жалей его, упрямо возразил Тенгель. Гримор всегда был у Ханны на побегушках и очень гордился этим. Люди льда знают о кое-каких его делишках, исчезнувших людях, других страшных вещах, у коих никто не осмеливается говорить открыто. Тем не менее, никто не выступает против него, ведь за ним стоит сама Ханна, а к ней относятся уважительно. Силья пробормотала. И все же мне жаль его, их обоих. Мы должны быть им благодарны, ведь мы находимся под их покровительством, добавил Тенгель. И это в немалой степени благодаря тебе. Но какие же они убогие, сказал Даг. Так мы уезжаем? Ещё не знаю, ответил Тенгель. Да, перебила Сили. Да, мы уезжаем. Но нам некуда идти. Что же будем нищенствовать? Вещи начнём складывать уже сегодня. Сили не хотела больше слушать никаких возражений. «Ну ладно, как хочешь». Тенгель сглотнул. Итак, решение было принято. Тенгеля словно лихорадило. Целый день он бегал из дома в сарай и амбар и обратно, собирая все необходимое. «Уедем через несколько дней», — сказал он. «Я должен наловить побольше рыбы и обменять ее у соседей на мясо и другую пищу. Надо еще отремонтировать оглобли у повозки». «Хорошо, а я тем временем перестираю вещи», — отвечал Василия. Только подумай, сколько у нас барахла, прервала она себя, бросив взгляд на кучу вещей, что было решено выбросить. Совершенно невероятно. Завтра же сожжём их. Тенгель осторожно снял с полки оконный витраж. Его мы тоже возьмём с собой. Естественно. Помнишь, ты сам говорил, что нам пригодится в другом доме, напомнила Силия. Да, думаю, так оно и будет. И всё же сомнения терзали Тенгеля. Он достал с полки другую вещь. Это тоже надо взять с собой. Он держал в руках дневник Сили, скромно улыбаясь. Она отобрала его и положила вместе с другими вещами. Конечно, но надеюсь, мы не будем брать с собой всё. Ведь мы же вернёмся сюда летом. Да, я рад, что ты так сказала, Сили. Она взглянула на Тенгеля. Я люблю эту чудесную долину, озеро, горы и болота. Жёлтые фиалки, эти маленькие синие цветочки. Мне не нравится только то, что мы будто заперты здесь и люди, особенно некоторые. Согласен, улыбнулся он и быстро поцеловал её, пока в дом не пошли дети. Сили достала свой свадебный подарок резную шкатулку, что подарил ей Тенгель. "Лили, что я сорвал, не дожидаясь Божьего благословения", говорил он. Силе казалось, что она могла бы вырезать шкатулку немного красивее. Но она как-то не задумывалась над этим. Шкатулку Сили положила к самым ценным вещам. С грустной улыбкой складывала она остальное. Вот ей попались вещи новорождённого Дага. Детям пора спать, они слишком увлеклись борами. Да, уже поздно. Солнце скрылось за горами. Но где же они? Сили и Тенгель вышли из дома, из-за угла на встречу им выбежали дети. "Папа, мама, смотрите!" кричали они. «Пожар!» Силия и Тенгель побежали за ними. Завернув за угол, услышали дикие крики. Они раздавались с другого конца долины, от ворот, что стояли недалеко от Глетчера. Там все было окутано черным дымом. Языки пламени лизали в вечернее небо. «Боже мой!» — потрясенно прошептал Тенгель. «Это дом сторожа!» — сказала Силия. «Бежим на помощь!» «Нет!» — Тенгель помертвел. «Там горят и другие дома!» «Дом Ханы и хутор Браттен!» «Силье!» — вскричал он в отчаянии. «Мы не сможем уехать! Слишком поздно!» «Нет!» — заплакала она. «Ты считаешь, что это дело рук Хеминга?» «Да, его снова схватили, и он предал нас, чтобы спасти свою жалкую шкуру. Между прочим, он мечтает отомстить мне. Помнишь, как я его наказал, когда он приставал к тебе? Я должен был прислушаться к своему внутреннему голосу. Я не послушал тебя и Ханну. Ты права, я полный идиот. Боже, что же делать? Дом Ханны, всхлипнула Суль. Горит дом Ханны, я пойду туда. Тенгельу пришлось силой удержать её. Она укусила его, но он не обиделся. У него было слишком мало времени. У коловорота льда мы видели массу народа, сказал Дак. Их шапки блестели на солнце. Это шлемы кнехтов. Тенгель постепенно приходил в себя. Быстрее, мы должны уйти, спрятаться. Наш дом высоко на горе, и сюда они не доберутся не скоро, но именно нас они хотели бы схватить в первую очередь, нас, прямых потомков Тенгеля Злого. Куда же мы пойдём? Силе было готово на всё. В лес это единственное место, где мы можем скрыться. Аперевал. Тенгель остановился. Ты хочешь сказать, перейти через горы? Да, да, ты права. Это почти невозможно, но надо попытаться. Берёзовая роща скроет нас. Я седлаю лошадь, а ты хватай самое необходимое. Бери как можно меньше. Будем ночевать в лесу, так что возьми с собой тёплые одеяла. Дети, помогайте матери, живо. Суль смирилась. Она видела, что опасность надвигается, и всё же продолжала ворчать и бросала печальные, беспомощные взгляды на дом Ханны, весь в огне. Все бегали взад и вперёд, делая своё дело, работая с молниеносной быстротой. Силья вспомнилась, как они в спешке бежали с хутора Бенедикта. Время поджимало. «Кошечка! Моя кошечка!» — закричала Суль. «Кто-нибудь видел ее?» Силья и сама обожала животных, потому хорошо понимала Суль. «Погляди в амбаре. Вот мешок, сунь ее туда!» Суль схватила мешок и сорвалась с места. «Надо бы предупредить соседей!» — сказала Силья, пробегая с вещами мимо Тенгеля. «Не успеем!» Надо рассказать другим, а о... кнехты расскажут, так будет лучше. Нет, эта кукла слишком велика. Но разве мы можем бросить куклу Лив? Неужели ты не понимаешь? Эту куклу Тенгель вырезал из куска дерева, а Сили сшила для неё одежду. Лив просто обожала её. Ладно, это всё? Спросил Тенгель. Кажется, да. Уходим. Так, дневник вещей маленького Дага, свадебный подарок. Сили, ты так привязана к этим вещам, что представляет ценность только для тебя, а для других ничего не значит. Наверное, поэтому я тебя и люблю. Но ты забыла про витраж Бинедикта. Мы не можем взять его сейчас. Нет, возьмём. И Тенгель кинулся в дом. Сажай детей на лошадь. Сили помогло двум малышам вскарабкаться на лошадь. Не только я не могу расстаться с ненужными вещами, думала она. А как же он думает везти этот витраж? Суль, Суль, где ты? Ради бога, скорее! И замбара появилась Суль. Нигде не могу найти кошку, заплакала Анна. Тенгели уже прикручивал витраж к спине лошади. Кошка? Я только что видела её за сараем, она ловила мышей. Суль стрелой помчалась туда и вскоре вернулась, гордо неся мешок перед собой. Из него торчал, яростно извиваясь, черный, как смоль, кошачий хвост. «Ну что за люди! Испортить такую чудную охоту!» «Фух, слава богу!» — облегченно вздохнула Силия. Семья покинула хутор, и вскоре березовый лес скрыл их. «У нас с собой очень мало еды», — сказала Силия. «Гримор съел всю морожку и другие наши запасы. Завтра утром я хотел испечь новый хлеб». «Ничего не поделаешь». Что-то же есть у нас? Да, но надолго ли этого хватит? Клубы дыма скрыли долину людей льда, там что-то трещало и шипело, слышались души раздирающие крики. Силе была полна сострадания и ужаса. Тенгель вёл лошадь, а дети сидели, не шелохнувшись, крепко вцепившись в гриву. Силе приходилось почти бежать за Тенгелем, который шёл вперёд большими шагами. В груди у неё свистело, и к тому же на её долю достались тяжёлые вещи. Не могли же они всё это нагрузить на лошадь, а сколько добра пришлось бросить. Силе очень хотелось закричать, чтобы её подождали, чтобы Тенгель шёл помедленней. Силы были на исходе, а ведь надо было думать ещё о ребёнке, что уже жил и развивался в ней. Но она стиснула зубы. Каждая секунда могла оказаться решающей. Вряд ли можно было представить себе что-то более ужасное. Они бежали изо всех сил, а смерть гналась за ними по пятам. Наконец Тенгель остановился на небольшой полянке. Видимо, понял, что силы не в состоянии догнать их. Ноги у него подгибались. Теперь полыхали уже все хутора, и красивая резная усадьба вождя людей льда, и, и их тоже, общий дом Тенгеля. О, Тенгель, мы должны идти дальше, быстрее. Думаешь, они уже гонятся за нами? Пока нет. Но откуда мне знать? Быстрее. Сили едва успела перевести дыхание. Он подождал, пока она догонит их, и двинулся дальше. Передохнул скорее он, чем она. Подъём в гору был сплошным кошмаром. Изредка они видели вдали свою усадьбу. Вдруг Сили что-то увидела, и волосы у неё на голове зашевелились. "Тенгель, смотри!" закричала она. Он остановился и что-то пробормотал сквозь зубы. От их хутора бежал отрое солдат. А за ними целая толпа кнехтов. «Это они! Бегут сюда! Нам не скрыться!» В отчаянии прошептала Силия и с последних сил побежала к Тенгелю. «Дети, не смотрите туда!» Он взял Силия за руку и двинулся дальше. Вдруг их ушей достиг пронзительный крик. Силия не обернулась, но поняла, что что-то произошло. «Кнехты остановились и что-то обсуждают. Не двигайтесь, пока нас не заметили!» В этом было что-то пугающее, хотя их и разделяло довольно большое расстояние. Сили пыталась разглядеть, что происходит там, внизу, и хоть немного отдышаться. Но в глазах потемнело. Кнехты были везде. Уводили последних коров через ворота льда. Только людей что-то не было видно. Ни одного жителя долины. Сили била дрожь. «Я потерял из виду кнехтов, что преследовали нас. Или они продолжают преследование, или повернули назад». Тенгель нервничал. Нам пора, и как можно быстрее. Чем выше, тем тяжелее идти. Силия совсем ослабела, заболел живот, начались судороги. Она всерьёз испугалась за зарождающуюся в ней жизнь, но признаваться не смела. Голова кружилась, ноги стали как ватные, дышать было больно, но Тенгель всё шёл вперёд. Кончилась берёзовая роща. Перед ними растевалося открытое пространство. Теперь Беглецов было видно как на ладони. Наступивший поумрак не мог скрыть людей. Там, на полянке, последние силы оставили Сили. Она зашла за большой камень. Ей стало совсем плохо. Боль в животе была просто невыносимой. Собравшись силами, встала и вытерла пот с лица. Пару раз глубоко вздохнула и заковыляла к остальным. Тенгель пошёл ей навстречу. Послушай, девочка моя, «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Как-то настораживающе мягко спросил он, но к силе не чувствовала вообще. «Да, хочу!» — схлипнула она. Муж обнял ее и повел к лошади. «Дурашка!» — нежно произнес Тенгель. «Глупышка, и ты не могла сказать?» «Нет!» — сказала она, вытерев нос. «Мы же разного мнения на этот счет!» «Ты не права, но не будем об этом. Не бойся меня, милая!» «Тебе нужна помощь». «Ты так быстро шел», — шмыгнула она носом. «Я не могла успеть». «Я не заметил, пока ты совсем не отстала. Я страшно боялся за детей. Нам нужно было как можно скорее убежать от кнехтов. Прости меня, любимая. Суль, Дак, слезайте с лошади, пусть мама отдохнет». И они продолжали свой путь. Силия мучила совесть. Но она и на лошади-то держалась с трудом. За ней сидела Лив, крепко вцепившись ручонками в её платье. Идти в гору было жарко. Дети погрустнели и Сили гадала, много ли они поняли из увиденного. Суль всё крепче сжимал мешок, а кошка продолжала раздражённо шипеть. Сили непроизвольно бросила взгляд назад. Тенгель, они увидели нас, и нам отсюда видно всю деревню. Там слишком много дыма. А что если кто-то поднялся повыше, преследует нас? и ежий дальше. Сам же Тенгель остановился, силе удивлённо обернулась, когда она увидела, что затевает муж, в ней что-то сжалось. Тенгель стоял на краю горного уступа, повернувшись лицом к долине. Он вытянул руки и повернул ладони вперёд, в сторону долины, словно пытаясь отвести беду. В его фигуре появилось что-то своеобразное, властное, почти магическое. Сили никогда не видела, как Тенгель применяет ту силу, которой он, по слухам, обладал. Тут Сили увидела, как к Тенгелю подошла Суль. Постояв немного, она стала в точности повторять его движения. Сили не осмеливалась потревожить их. Она даже боялась пошевелиться. Даг и Лив взирали на этих двоих удивленно и с восхищением. Наконец Тенгель опустил руки и вздохнул. Суль повторила все в точности. Они пошли назад, Сулик брату, а Тенгиль к жене, и снова двинулись в путь. Что ты сделал? негромко спросила Сили, чуть погодя. Ты сделал нас невидимыми, да? Тенгиль улыбнулся, но глаза его оставались серьёзными. Не совсем так. Я не могу сделать нас невидимыми. Я я отвратил их мысли от нас, сделал так, чтобы они не смотрели сюда. Так сразу и не поймёшь. Ты что, читаешь их мысли? Нет, я оказываю на них влияние, что-то вроде внушения. Думаешь, поможет? Не знаю. Тенгель смущенно улыбнулся. Я и сам не знаю, какими силами обладаю, но я сделал все, что мог. Ассуль поняла, что делала? Тенгель вздохнул. Да, я в этом уверен. Между нами словно проскочила искра. Возникло чувство понимания некой общности. Эта девочка, знаешь, с Ильей, я боюсь ее. Словно через силу Силе произнесла. В своих вещах, в пальто, она прячет большой узел. Я знаю, его ей дала Ханна. Ты думаешь, стоит оставить его у Суль? А ты? Задал он встречный вопрос. Решай сам. Ханна, ну, как бы это сказать, оставила Суль свое наследство? Да, я в этом уверен. Я давно уже понял, что Ханна выбрала Суль и решила сделать ее своей наследницей. Давным-давно она хотела, чтобы наследником стал я, но я отказался. И вот с тех пор она меня ненавидит. Соль для нее как манна небесная. В ее узле должны быть очень ценные вещи. Разные забытые мази и рецепты, которые наш род хранит. Ханна потому и держалась так долго, что должна была все это кому-то передать. Я бы не стал отбирать узел у соль. По крайней мере, сейчас. «Да, ты прав. Дети, живее!» Они двинулись быстрее. Смеркалось, но к счастью, было ещё не совсем темно. Они вплотную подошли к горному перевалу. Разве лошадь тут пройдёт? скептически спросила Силия, оглядывая огромные камни, валявшиеся тут и там у прохода. Попробуй найти дорогу, иначе придётся её бросить. Здесь, в этой всеми покинутой долине, она ж не выберется отсюда, и речи быть не может. Не надо так, Силия. Лошадь пойдёт с нами, веско сказала Силе. Она нам ещё пригодится. Да. И без нас она не может. Тенгель отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Силя разволновалась, щёки покрыл густой румянец. Тенгель знал, что она будет бороться за лошадь до конца. Его так потрясла преданность жены, что на глазах выступили слёзы. Тенгель быстро смаргнул. Шаг за шагом они пробирались меж камней. много раз попадали в тупик, вновь возвращались назад и искали другую дорогу. И всё из-за лошади, но они её не бросили. И вот наступил тот неизбежный миг, когда они, обернувшись, окинули последним скорбным взглядом обезлюдевшую и растерзанную долину людей льда. Почти ничего не было видно. Их дом находился там, за плотной дымовой завесой. Вряд ли они ещё вернутся сюда. Они долго стояли молча. "Да", всхлипнул. Тенгель обнял мальчика. "Я буду долго скорбеть о Далине", с трудом проговорила Силия. "Мы сохраним добрую память о ней. Мы, вся наша маленькая семья, были там счастливы. Это правда. Мы долго терпели, когда соседские дети дразнили наших детей. Так часто случается, когда самому нечем похвалиться, ищешь козла отпущения". А потом ко втенгеля зло, каждый был не прочь обидеть. Бедные дети. Сили поняла, что это относилось не к их детям. Тенгель вдруг прервала Сили сама себя с невысказанной грустью в голосе. Помнишь, что сказала Ханна? Теперь из рода людей льда остались только мы. Да, только теперь я это понял. Никого не осталось, Тенгель, совсем никого. Мне страшно даже подумать об этом. А каждому человеку, ребёнку из нашей долины, мне что-то нехорошо. Она выпрямилась. А Эудрит, её муж, а она ведь тоже из людей льда. На ней кончается род. А Хеминг? Хеминг, скорее всего, мёртв. Спасти свою шкуру не так легко, как он думал. Кажется, я знаю, что там случилось. Как я уже говорил, его наверняка снова схватили. И чтобы спасти свою поганую шкуру, он предал нас и показал дорогу в долину людей льда, или как её называют там, в большом мире, крысиную нору, где обитают только ведьмы и колдуни. Сили видела, как суль сжимает края мешка, а губы беззвучно шепчут. Хемминг. Да, его зовут Хемминг. "Да", деловито спросил. "Так нам повезло?" "Да", сухо сказал Тенгель. "А теперь в путь". Будем идти всю ночь. Мы не можем отдыхать, ночь слишком светла. Необходимо оторваться от них, если они вздумают преследовать нас. Скоро выйдем к леднику, и идти станет ещё тяжелее. Сначала пойду я, буду пробовать дорогу посохом, а вы пойдёте за мной, след в след. Тогда мы убережёмся от невидимых ям. Все пойдут цепочкой и лошадь тоже. Надо чем-нибудь обернуть её копыта, чтобы не было так скользко. Ити через ледник придётся долго. Это очень опасно, но выбора у нас нет. Силикивну, дети снова сидели на лошади, а она и Тенгель шли пешком, выбирая путь меж камней. Сили следила за лошадью, как была стала беспокойной, пятилась, не хотела идти вперёд. Её пугал мрачный, негостеприимный ландшафт. Долина людей льда скрылась из вида. Конец второй главы.